Глава вторая. Среди суеты и многолюдия дева снова нашла ее глазами. Сомнений не было. Это была она, та самая фрау, которую час назад девушка видела на Гамбургерштрассе возле своего дома, и ошибка была исключена. Глаз Зои был натренирован, как и ее память. Все видеть, все помнить, анализировать быстро. Так ее учил иеромонах Поликарп, приговаривая после. запомни Информация без анализа пустое, так что думай быстро, ибо в сложной ситуации иного способа уберечься у тебя не будет. Она прекрасно запомнила это замызганное зеленое платье, фрау давно не было у прачки, эту шляпку-шотте с зеленой лентой, чуть сгорбленная, немолодая и, судя по раскачивающейся, ковыляющей походке, еще и не совсем здоровая женщина, добралась сюда так же быстро, как и Зоя. Думать быстро Она нипочем не угналась бы за мной пешком. Значит, наняла экипаж. Двадцать пфенингов. Сюда-то ехать дешевле не получится. Потратилась. Но зачем? Зачем приехала? Что нужно весьма небогатой на вид фрау на станции дирижаблей? Улетать она не собирается. У нее даже дамского редикюля с собой нет. Да и не по карману ей должны быть перелеты. Встречает кого-то? Кого? На дирижаблях летают люди состоятельные, Вряд ли эта заморашка имеет таких знакомых. Приехала поглядеть на дирижабли? Уж лучше бы к прачке сходила. Слишком много вопросов возникало в этой, казалось бы, простой ситуации. Слишком много. Девушка, чувствуя волнение, уже понимала, что появление этой женщины здесь — непростое совпадение, но все еще надеялась на лучшее. А вдруг? Теперь ее задание было под вопросом. Она просто не могла рисковать, поэтому не знала, что делать дальше. И чтобы сделать следующий ход, ей необходимо было разобраться в ситуации, знать, что называется наверняка, появление этой дамы на станции случайность или закономерность. Есть сосиску ей расхотелось, от слова совсем, но она, чтобы не вызвать подозрения, если вдруг за нею наблюдают, с видимым удовольствием откусила большой кусок одновременно и булки, и сосиски, и, почти не чувствуя вкуса, начала жевать. Приличной девушке не пристало есть на улице, а уж тем более есть на ходу. Но сейчас приличия волновали ее в последнюю очередь. Смотровая площадка. Чуть в стороне от здания аэровокзала была небольшая возвышенность с перилами-ограждениями, на которой вечно толпились зеваки, пришедшие на станцию, чтобы посмотреть на прилет или отлет дирижаблей. Молодые люди, юноши с романтическими мечтаниями о дальних странах, Приходили туда с подзорными трубами и театральными биноклями, чтобы видеть, как медленно. Огромные сигары цепелинов спускаются с неба и плавно швартуются у специальных штанг-пирсов. То было завораживающее зрелище, что уже не первый год собирало изрядное количество благодарных зрителей. Делая вид, что она наслаждается сосиской, девушка отправилась на смотровую площадку и поднялась на нее по лестнице. Народ там толпился и сейчас, но Зоя уже привыкла к тому, что ей тут же позволят пройти и уступят лучшее место. Для красивой девушки подобное поведение мужчин было не в новинку. И, конечно же, так и случилось, и ее пропустили вперед к самым перилам. — Вон, помирание идет! — воскликнул один из молодых людей. — Да где же? — вопрошал другой, глядя в небо через подзорную трубу. — Не вижу. Да что же ты, слепой, что ли? — кричал третий. — Болван! Ха, цепелина в небе не увидел! Вон! С заходит на швартовку! Зоя и без увеличительных приборов прекрасно видела, как огромный дирижабль совершает швартовочный маневр. Но сейчас деву интересовали вовсе не передовые чудеса техники. Ее со всех сторон окружали молодые мужчины и юноши. Она взглянула на стоящего ряда молодого человека с театральным биноклем, и, поняв, что он тоже смотрит на нее, произнесла заискивающей и обворожительной улыбкой. — Молодой господин, не позволите ли вы мне воспользоваться вашим биноклем? — О, да, да! Молодой человек обрадовался, что к нему обратилась столь милая и столь яркая особа, и сразу отдал ей свой бинокль. Попроси она у него кошелек, наверное, он расстался бы и с ним без размышлений. — Конечно, фройлен, прошу вас! — Благодарю вас! также, улыбаясь, произнесла «Зоя», бросила вниз, заперила недоеденную булку сосиской и взяла бинокль. Молодой человек немного удивился, поняв, что девушка смотрит не на приближающийся цепелин, а совсем в другую сторону. «Фройлен! Помирание вон там!» — указал он в небо. Но Фройлен только и ответил ему «Да, да, прекрасно!» и продолжила рассматривать все, что угодно, но только не дирижабль. Мало того, Делала она это необыкновенно близко, подойдя к молодому человеку и выглядывая из-за его плеча. И тут ее как будто обожгло изнутри. Как там говорил ей ее наставник? Не совпадение и не случайность, а лютая закономерность. Вот именно так и было. Появление старухи на станции не было случайностью. И шляпу старомодную, которая почти всегда скрывает лицо женщины, она нацепила, чтобы ее рыло не бросалось в глаза. Старуха была здесь не случайно, и была здесь не одна. Это стало ясно девушке, когда она нашла глазами крупную фигуру, что торчала на углу аэровокзала. Это был высокий человек с необыкновенно широкими плечами. На нем был глухой черный сюрток и глубокая до бровей черная шляпа. Он стоял вплотную к стене, тщетно пытаясь быть незаметным но его длинные руки в перчатках, мощный торс, тяжелая челюсть не дали Зое усомниться в его причастности к происходящему. И пожилая фрау, и этот черный человек в шкаф были тут не случайно. И ждали они, надо полагать, ее, Зою Владимировну Собакину, или, скорее, фройленд Зою Лейденталь, проживающую на Гамбургерштрассе в доме фрау Геберних. Девушка уже в этом не сомневалась, как и в том, что этими двумя все не ограничится. — Фройлен, куда же вы смотрите? — произнес вежливо хозяин бинокля. — Цепелин там! Вон он! Смотрите, идет на малом ходу к штангам пирса. Он уже скинул швартовые фалы. Вон те веревки, видите? — Ах, вот как! А я что, смотрела не туда? — удивилась девушка с завидным для ее случая хладнокровием. Сама же продолжала рассматривать в бинокль толпы народа, что собрались возле и вокруг здания аэровокзала. И снова она не ошиблась. Снова ее молодые цепкие серые глаза нашли подтверждение ее правоты. И еще одно. Точно такой же черный человек-шкаф стоял у входа в здание и прятался за лотком с табаком. Ее хладнокровие, кажется, заканчивалось. Тугая удавка страха стала сдавливать ее горло. Дело и вправду было нешуточным, совсем нешуточным. Не зря отец Поликарп учил ее не верить в совпадения. Да и какие это совпадения, какие случайности. Одна и та же старуха в шуте попадается ей на глаза сначала от дома, а теперь еще и тут, на аэровокзале, громила из секретной службы короны. И все это именно в тот день и в тот час, когда сюда, в Гамбург, из Варшавы, через Берлин, прибывает курьер со средствами для планируемой операции, или, как говорили сами участники, для акта. А курьером, что вез деньги, был славный Ванечка, молодой, румяный, двадцатилетний человек приятной наружности и доброго нрава, Иван Андреевич Солдатов, которого Зоя знала лично. Поэтому ее и послали его встретить. Зоя, услышав о таком задании, обрадовалась. Она даже представляла, как будет удивлен Ваня, когда увидит ее в таком смелом наряде на аэровокзале среди встречающих. После этого она должна была отвезти его на тихую и чистенькую улочку, круг капель, усадить за столик одного небольшого и тихого кафе, что находится на берегу озера, и уйти. На том ее миссия заканчивалась. А теперь что? Что ей делать теперь? Само собой разумеется, что к Ване ей подходить и близко нельзя. Их сразу схватят, схватят обоих. Для этого ей дали сюда прийти, хотели выйти на курьера, и она их сюда привела. Но как они узнали об этом? — Это провал. Среди нас есть предатель. В этом у девушки сомнений не было. — Фройлен, — вежливо продолжал хозяин бинокля, — вы все время смотрите не туда. Смотрите же! Вон! Цепелин уже швартуется! — Ах, да, конечно! Зоя развернула бинокль к Цепелину. Ей нужно было несколько секунд, чтобы принять решение, и решение это было очень-очень непростое ведь у нее были четкие инструкции, которым дева должна была неуклонно следовать, и один из пунктов этой выученной наизусть инструкции гласил, в случае малейшей опасности немедленно покинуть опасное место, а покинув его и убедившись, что нет слежки, затаиться в укромном месте и сообщить старшему о произошедшем, и сделать это при помощи телеграфа или почты. Зоя глядела в бинокль на огромный швартующийся дирижабль и думала о том, что она может легко уйти с аэростанции. Эти мужики в черном — не бегуны. Конечно, если твари из Intelligent Service проводят тут операцию, скорее всего, где-нибудь рядом оттирается пара кривоногих, от которых ни один человек убежать не сможет. Но для них у девушки был припасен в потайном кармане двухствольный аргумент и стэк для верховой езды. Кривоногие — прекрасные бегуны, но бойцы из них никудышные. Девушка была уверена, что сможет уйти с аэростанции, но вот Ванечка... Она, конечно, уйдет, но у твари из Intelligent Service наверняка уже есть список пребывающих на помирании. Они молниеносно отсортируют пассажиров и найдут его. Это они умеют. Найдут его. Найдут. Для этого им нужно будет только заговорить с ним. У него иногда проступает русский акцент. Они вычислят его, лишь только заговорив с ним. Сразу поймут, что он и есть тот, за которым я сюда пришла. И тогда... Зоя знала, что будет тогда, но даже думать не хотела о том, что может случиться с Ванечкой. — Уж лучше ему сразу принять яд. — фройлен мне неудобно просить вас об этом, но мне было бы проще обращаться к вам по имени, поэтому разрешите представиться. генрих Хройке. Чуть волнуясь, произнес владелец бинокля, склонившись к ее уху. Зоя оторвалась от бинокля. Дева смотрит на этого, в общем-то, приятного молодого человека, и у нее в голове рождается план. План, при котором у Генриха Ройки, милого хозяина бинокля, нет почти никаких шансов выжить. Но ей становится жаль этого ни в чем не повинного человека, и она отвечает ему немного высокомерно. — Извините, но я помолвлена, а еще я не из тех, кто знакомится с мужчинами на улице, — и после протягивает ему бинокль. благодарю вас Господин Ройке, девушка идет к спуску с площадки. Она не показывает вида, но, зная, что на нее смотрят, держит, что называется, марку. Ее носик вздернут, и она чуть-чуть улыбается. Ей ужасно страшно, по-настоящему страшно, ведь опасность совсем рядом с нею. Но Зоя не показывает вида. Мало того, она совсем не скрывается. Пусть старуха в шуте, огромные мужики в черных сюртуках и все те, кого она не смогла таскать глазами, ее видят. Они должны считать, что ей о них ничего не известно. Но Ванечку... Ванечку она спасет, отведет от него опасность, а потом уже и сама уйдет от твари. Она сможет. Не зря ее готовили с самого детства.